умрёшь так скоро? Правда, ты никогда больше не увидишь солнечного света. Но зато будешь жить в тепле и кормиться всласть. Дни свои будешь проводить с Леонардой, которая от природы весьма человеколюбива. Вообще можешь себе ни в чём не отказывать. А теперь добавил он: я покажу тебе, что ты имеешь дело, не с голотранцами. С этими словами он взял факел и приказал мне следовать за ним. Мы направились в погреб, где я узрел бесчисленное множество хорошо закупренных глиняных бутылок и кувшинов, в которых, по его словам, хранилось превосходное вино. Затем он провёл меня через ряд помещений. В одних лежали куски полотна, в других шерстяные и шёлковые ткани. Я увидел также в одной из горниц груды золота и серебра, несчитаемое множество посуды с разными гербами.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 служит приютом для людей нашего ремесла. Правда, священное братство обнаружило и уничтожило некоторые из них, всё же многие ещё уцелели. И благодарение небу, я живу здесь безнаказанно уже около 15 лет. Меня зовут Атаман Руландо. Я главарь шайки, а человек, которого ты видел, один из моих садников. Глава пятая. О прибытии в подземелье еще нескольких разбойников и о приятной беседе, которую они вели между собой. Не успел синьор Оланду довести до конца свою речь, как в зале появилось шесть новых физиономий. То были податаманье и пять разбойников, которые вернулись на груженные добычи. Они внесли Две плетёнки битком набитые сахаром, корицей, перцем, винными ягодами, миндалём и изёмом. Под Атаманье обратился к Араланде и рассказал, что они отобрали эти корзины у одного банавенского бакалещика, прихватив также и его мула. После того, как он доложил начальству о своей экспедиции, разбойники отнесли в кладовую добычу отнятую у бакалещика. Затем никто уже не помышлял ни о чём, кроме веселья. В зале накрыли большой стол, а меня послали на кухню, где синьор Леонардо посвятил меня в мои обязанности. Подчинившись злой судьбе, уступил я необходимости и, скрывая скорбь, приготовился обслужить сию честную компанию. Я начал с того, что украсил поставец серебряными чарками, и несколькими глиняными сулиями с тем добрым вином, которое высковали мне синьор Роландо.